Банальная история. Он потянулся за апельсином и съел его, поплевывая зернышками. За окном снег переходил в дождь. В комнате электрическая печка будто и не грела, и, встав из-за письменного стола, он сел на нее. Ох, как приятно! Вот где настоящая жизнь! Наконец-то! Он взялся за второй апельсин. Далеко-далеко, в Париже. Маскар уложил Денни Фриша в нокдаун во втором раунде. В далекой Месопотамии навалило на 21 фут снегу. На другом конце света, там, в Австралии, английские игроки в крикет отрабатывают удары поворотцем. Вот она где. Романтика. Покровители изящных искусств и науки открыли для себя журнал «Форум», читал он. Это наставник, философ, И друг мыслящего меньшинства, новеллы, удостоенные премий, не станут ли творения их авторов бестселлерами завтрашнего дня? Вы оцените эти по-человечески теплые, бесхитростные американские рассказы, кусочки подлинной жизни на ранчо, среди полей, в густонаселенных кварталах или в комфортабельном особняке, рассказы, согретые здоровым юмором. Надо будет прочесть, подумал он. Он читал дальше. «Дети наших детей. Что из них получится? Кто из них получится? Найдем новые способы обеспечить себе место под солнцем? Как этого достичь? Путем войны или будут найдены мирные пути? Или нам всем придется искать пристанище в Канаде? Наши глубочайшие убеждения, не опровергнет ли их наука? Наша цивилизация». Не уступает ли она более древнему порядку вещей? А тем временем в далеких, осклизлых от влаги джунглях Юкатана раздавался стук топоров, которыми дровосеки рубят эвкалипты. Кто нам нужен? Сильные личности или культурные люди? Вспомним Джойса, вспомним президента Кулиджа. Какую путеводную звезду должно избирать себе наше студенчество? У нас есть Джек Бриттон, у нас есть доктор Генри Ван Дайк. Как сочетать этих двоих? Вспомним молодого Стриблинга. А как быть с нашими дочерьми, которым предстоит самим сделать промеры глубин? Нэнси Готтерн должна сама сделать промер жизненного моря. Отважно и трезво решает она задачи, встающие перед каждой девушкой 18 лет. Великолепная брошюрка. Тебе исполнилось 18, девушка? Вспомни Жанну Дарк, вспомни Бернарда Шоу, вспомни Бетси Росс. А к чему мы идем в 1925 году? Найдется ли хоть одна двусмысленная страничка в истории пуритантизма? Можно ли подметить... Обратную сторону у Покахонтас? Было ли у нее четвертое измерение? А современная живопись и поэзия? Искусство ли это? И да, и нет, вспомним Пикассо. Имеется ли у бродяг свой кодекс поведения? Отпустите свою мысль на увлекательные поиски. Романтика есть повсюду. Те, кто печатает форум, пишут о серьезных вещах, и им нельзя отказать в юморе и остроумии. Но они не тщатся пускать вам пыль в глаза и никогда не разглагольствуют попусту. Живите насыщенной интеллектуальной жизнью, черпая вдохновение в новых идеях и опьяняйсь романтикой необычного». Он отложил брошюрку в сторону. А тем временем в затемненной комнате своего дома в Триане с трубками в обоих легких, захлебываясь от пневмонии, пластом лежал на кровати Мануэль Гарси Маэра. Все андалузские газеты посвятили специальные приложения его смерти, ожидавшейся уже несколько дней. Взрослые мужчины и мальчишки покупали на память о Маэре его Многокрасочный портрет его весь рост И эти литографии стирали воспоминания о нем настоящим. Матадоры облегченно вздохнули Узнав о его смерти Потому что он всегда делал на арене то Что получалось у них лишь изредка Все они шли под дождем за его гробом И все 147 проводили Майеру на кладбище Где его похоронили рядом с могилой Хоселиту После похорон Провожающие разошлись по кафе, прячась от дождя, и в тот день было продано много цветных портретов Майеры, и люди скатывали их в трубочки и рассовывали по карману.